Урок второй. Знаете ли вы что? Или учимся сразу цеплять аудиторию. Первый разбор полетов честно озадачил участников. Некоторые признавались, что никогда не смотрели на свои выступления с позиции аудитории. Другие вздыхали. Кажется, у меня ничего не получится. А третьи рвались в бой и просили побыстрее дать новое задание. Я понимала, каждому из них нужно закрепить навык рассказывание про интересное и убедиться, что его собственная профессия, эрудиция, хобби делают его авторитетом и экспертом. Поэтому я дала именно такое задание. Выполните его тоже, а потом посмотрите, какие ответы дали участники группы. И будем продолжать обучение на чужих ошибках. Задание номер два. Добрый день, дорогие участники. Новое задание называется «Знаете ли вы что?». Начните выступление с этой фразы, а далее расскажите какую-то невероятную вещь. Можно приводить факты, цифры, которые доподлинно знаете благодаря своей профессии или своей образованности. Или благодаря широкому кругу друзей. Удивите нас. Расскажите что-то такое, чем захочется поделиться, причем немедленно. Но учтите, врать и фантазировать нельзя. Хронометраж — одна минута. И снова кто-то прислал видео почти сразу, кто-то в последний момент. Но в этот раз смотреть выступление будущих гениев общения было намного интереснее, чем тремя днями ранее. Послушайте и оцените, какие из выступлений кажутся вам самыми удачными и почему. Но прежде чем это делать, может быть, все же подумайте сами, чем вы можете удивить. Что вы знаете такое, что не знает точно никто другой? А теперь ответы участник: Журналист. А вы знаете, что «подсос» — вполне приличное слово в любой аудитории, даже детской или интеллигентной. Потому что это маленькая кругленькая пумпочка, которая вытягивается из карбюратора, чтобы машина завелась. Такая была у моей первой машины, которую я стала водить. Волги ГАЗ-24. А было мне тогда всего 16 лет. Алла. А знаете ли вы, что всего четыре рукопожатия отделяют жителей Фейсбука друг от друга? Это значит, что ваш руководитель, партнер, ваши новые клиенты все находятся на Фейсбуке. Почему вы не можете до них дотянуться? Я точно знаю. Причина в том, что у вас не выстроен личный бренд. Вы начинаете общаться, например, со спонсором. У вас прекрасный благотворительный проект. Он заходит в ваш аккаунт и не видит ничего. Он не понимает, чем вы занимаетесь. У него возникают подозрения, он не хочет с вами сотрудничать. Я помогу вам выстроить личный бренд, обращайтесь. У меня большой опыт и много примеров, как это получилось у других. Руководитель интернет-компании. Знаете ли вы, что кожа белого медведя вовсе не белая? Более того, даже шерсть белого медведя не белая. Шерстинки вообще лишены пигмента. Они полые, а кожа у медведя черная. Цвет окраски медведь может менять от белого до желтоватого в зависимости от времени года. Не каждый может посетить Арктику и понаблюдать за белым медведем. Зато каждый может смотреть интернет и подключить кабельное телевидение. Девушка в капюшоне. А вы знаете, что врачи рекомендуют пить не менее 2 литров воды в день? Иначе организм зашлаковывается. Вы сами стимулируете свои болезни. 2 литра, не меньше. И не включая соки, чай и прочий алкоголь. Пейте воду, и здоровье вы продлите. Только так многодетная мама. А знаете ли вы, что любой мальчик в возрасте 12, 13, 14 лет может вызвать у своей биологической матери стойкую реакцию неприятия? Недавно был проведен эксперимент, в котором женщинам давали понюхать несколько подростковых футболок. И каждая выбрала, как вечно и наиболее непереносимым запахом, одежду своего собственного сына. Такая хитрая схема была задумана природой для предотвращения инцестов. Это интересно, правда? Бухгалтер-художник. А знаете ли вы, что рисовать может каждый, вне зависимости от возраста и пола? Но если сейчас я предложу вам нарисовать дерево, многие подумают, я никогда не рисовала деревьев, у меня получится палочка, а к ней еще палочки, и ничего не получится. Я предлагаю обмануть наш мозг. Мы не будем рисовать дерево, мы нарисуем дорогу. Можно считать, что это дорога нашей жизни. Она широкая, в какой-то момент она начинает петлять. Где-то заканчивается, но у дороги есть ответвление. Может быть, это меньшие дороги. Они тоже петляют, а дорог в разные стороны идут трубки, они становятся все меньше и меньше, и в какой-то момент мы уже не можем проехать по ним, можем только пройти. Рисование как в жизни. Чтобы ответить на какой-то вопрос, надо изменить точку зрения. Возможно, даже на 180 градусов, и тогда на самой суровой земле, на песках и камнях, у нас может вырасти свое дерево. Психотерапевт. А вы знаете, что 40% пациентов, которые обращаются к врачам общей практики, не нуждаются ни в каком дополнительном лечении, кроме психотерапии. Вы знаете, что каждое второе назначение психофармакологических препаратов, которые делают врачи общей практики, пациентам вообще не нужно. Их дают только для того, чтобы избавиться от докучающих пациентов. Это данные ВОЗ и ЮНЕСКО. Выбор за вами лечиться или пройти курс психотерапии. Компьютерщик. А вы знаете, что Болгарию еще недавно называли «кремниевой долиной» — Восточной Европы? Ведь именно здесь разрабатывали компьютерные технологии, которые потом внедрялись в социалистических странах. Болгарские компьютеры получили признание еще в начале 80-х. Они ничем не уступали машинам, произведенным в США и Японии. Вы удивитесь, но маленькая Болгария Занимало третье место в мире после СССР и США. Именно болгарские компьютеры успешно использовались во всех советских проектах по освоению космоса и по развитию космических программ. Да и сейчас Болгария занимает третье место по численности IT-специалистов. Не случайно наш уникальный проект «История онлайн» родился именно здесь, в Болгарии, потому что на Варнинском берегу постречались Алла Кичиджан, Ольга Лепатова и я, уникальный компьютерщик. Я верю, что наш проект поможет мне наслаждаться жизнью и творчески себя реализовать. Присоединяйтесь и вы к нашему проекту. Надеюсь, вы слушали внимательно. Что-то вас зацепило, заинтересовало, а что-то, видимо, не очень. Послушайте и мой разбор полетов. Разбор полетов. Далеко не все гении общения присылали свои видеовыступления. Несколько сотен участников лишь наблюдали за работой наших активистов. Это нормально. Кому-то оказалось трудно преодолеть стеснение. Кто-то не смог организовать себя. Чтобы в течение 3-4 дней придумать и записать очередную презентацию, надо потратить время. А кто-то просто пока не испытывал потребности всерьез прокачивать собственные навыки публичных выступлений. В любом случае, каждый учится новому так, как ему комфортно. Речь о другом. Видео, присланные в ответ на задание «Знаете ли вы что?», собрали огромное количество просмотров. Мне кажется, их смотрели и пересматривали и активисты, и пассивные участники, и даже сами авторы. У большинства действительно получились интересные рассказы, потому что люди всерьез подошли к поиску фактов, их презентации. Очень хочется говорить красиво и экспромтом, но так не бывает. Хороший экспромт возможен лишь в той сфере, где вы все знаете, и по той теме, на которой вы уже множество раз выступали. Во всех остальных случаях нужна подготовка даже самым опытным ораторам. Согласитесь, это было в сто раз интереснее, чем слушать пространные рассуждения про то, как ваши эмоции обгоняют вашу мысль или какие-то другие сугубо личные сведения, написала я участникам. Отсюда вывод. Прежде чем открыть рот, подумайте, а будет ли интересно то, что вы собираетесь сказать, тем, кому вы обращаетесь. Люди любят, когда с ними говорят на одном языке. То есть в общении важно затронуть что-то такое, что найдет отклик. Это может быть новая, неожиданная, яркая информация, как в случае нашего задания. А может, история, байка или удачная шутка. Прежде чем что-то сказать, надо спросить себя, почему люди будут это слушать. Человека можно заставить читать текст. Школьные учителя прекрасно это знают. Его можно заставить мыть пол, готовить обед, выполнять скучную, выматывающую нервы работу. Но человека нельзя заставить слушать. Он будет это делать только в одном случае — если ему интересно, если он сам захочет. Если ему неинтересна тема и не важен выступающий, человек просто уйдет из зала или выключит видеотрансляцию. Если воспитание не позволяет столь явно выразить свое отношение, слушатель продолжит сидеть в зале и даже будет иногда кивать, но он перестанет быть слушателем. Он превратится в думателя о своем и подсчитывателя минут до момента, когда это все закончится. Общение требует взаимности. Ставьте себя на место слушателей и честно редактируйте свои слова. Желательно до того момента, как вы их начинаете произносить. Кстати, по видео было очень легко понятно, кто репетировал свои выступления, а кто записал себя с первого дубля и сразу же выложил в группу, чтобы больше не тратить на это время. Мне было обидно смотреть халтурные видео. Это чисто психологический вопрос. Любой человек, который претендует на внимание других, должен понимать, Своим выступлением он отнимает время слушателей. Он забирает его себе в безраздельное пользование, а время — это очень важный ресурс, причем, в отличие от денег и даже в какой-то мере от здоровья, невосполнимый. Если вы забираете время других людей, обязательно дайте им что-то адекватное взамен. Порадуйте их или рассмешите, поделитесь чем-то новым, скажите комплимент, дайте важную информацию, вариантов много. Но готовиться и думать надо всегда, иначе вас будут избегать. Люди готовы нырнуть в свой гаджет или свои мысли. Они быстро определяются, будут вас слушать. Или им это совсем не интересно. Счетчик на Ютюбе показывает, что каждые 8 секунд люди переключают видео с одного на другое», поделилась я с участниками группы. Поэтому спикер должен уже за первые несколько секунд захватить внимание слушателей и не отпускать его. Вступление, которое начинается со слов «Знаете ли вы что?», это один из многих способов захватить внимание. Люди по природе любознательны. А еще можно начать общение с таких фраз «Однажды». «Представьте себе», «Я вас удивлю», «Загадаю вам загадку». Огромное количество вариантов. Находите их сами. Да, истории участников действительно были интересными. Выбирая победителей в этом задании, я обнаружила, что в списке лучших Оказалось, больше половины тех, кто прислал видео. Что же меня это только порадовало, значит, люди поняли, какие ошибки совершили в первом задании и не стали их повторять. Но все-таки без мелких шероховатостей, а порой серьезных провалов, у нас не обошлось. Первая ошибка — сказать то, что и так все знают. Например, рассказ про четыре рукопожатия был хорошим, но не цепляющим, потому что этот факт слишком известен, он не вызывает, как говорят маркетологи, вау-эффекта. Вторая ошибка. Сказать что-то интересное, но не пояснить свою мысль. Например, одна из участниц рассказывала на видео, как она сильно любит август. У нее получилась лирическая зарисовка, с которой никак не удавалось понять, что уж такого необычного есть в августе, чего нет ни в одном другом месяце. Третья ошибка. Перейти от факта к назиданию или самопиару. Обратите внимание на выступление компьютерщика. У него отличное начало с необычными фактами про Болгарию. Но в конце он беззастенчиво похвалил себя и смазал весь эффект. А мог бы завершить гораздо лучше, сказать, например, «И случайно Болгария сейчас занимает третье место по численности IT-специалистов. Я, кстати, один из них». И все. Больше ничего не нужно. О своем проекте он мог бы рассказать в других видео. Люди очень не любят, когда их пытаются учить и общаются с ними сверху вниз. Люди не любят пафоса. Не любят назидания. И больше всего на свете люди не любят, когда их используют причем в своих коммерческих целях. И случайно один из принципов конференции ТЭТ ⁇ никаких продаж со сцены. Гораздо приятнее, когда нам излагают четко и коротко интересный факт, а уж дальше мы сами разберемся, куда его пристроить. Мой призыв, моя любимая триада, говорите коротко, весело и понятно. Только так. Коротко, весело и понятно.